Глава восьмая Торжество продолжалось, наверное, до утра, но мы с ее величеством покинули веселящихся придворных уже спустя пару часов. Перед этим Арон пригласил меня на танец. На приглашение это мало походило, потому что выбора мне не предоставили. Но спорить я не стала. Во-первых, потому что на нас все смотрели, а во-вторых, люблю танцевать, чего уж там. Ты умница. С улыбкой приговорил принц, кружа меня по залу. «Хорошо держишься, но...» «Ну, конечно! Без «но» никак нельзя!» Посмотрела на него угрюмо и приготовилась выслушивать упреки. «И они, наверное, даже будут справедливыми. Все же я получила не настолько аристократическое воспитание, чтобы соответствовать безупречному образу будущей королевы, который временно пришлось примерить на себя. Пусть папа и аристократ, но мама-то у меня ведьма, и я тоже, а это не может не сказываться». У нас все намного проще и честнее, что ли. Уважение получают те, кто действительно его достоин. А кто недостоин, идут лесом, как сказала бы моя подруга Аяла. Да и сдержанности мне не хватает. Не умею скрывать эмоции, нацепив бесстрастную маску. Однако я ошиблась. Но заключалось не в моем воспитании, а в моей сути. Оказывается, мне стоит сдерживать именно ведьминские порывы. Да-да, речь шла о той самой ситуации с девушкой, которую я пожалела при всех. При дворе так, видите ли, не принято. Я унизила ее своей жалостью, это раз, и оскорбила самого Арона, это два. «Да тебя-то я чем оскорбила?» — воскликнула, едва не сбившись с такта. На меня шикнули, чтобы не орала, привлекая лишнее внимание. Прикусила язык и опустила взгляд чтобы не демонстрировать возмущение танцующим вокруг и бдительно наблюдающим за нами придворным. «Ты пока не осознаешь этого, но мы с тобой теперь всегда будем находиться в центре внимания Медина», тихо произнес Арон. «И своим поступком ты показала, что осуждаешь, а ты, как моя будущая супруга, должна во всем меня поддерживать. Это неуважение, понимаешь?» «Ну, прости!» прошипела я, борясь за желанием отстраниться и просто уйти. Я считаю, что это ты унизил девушку. Хотя до этого она сама себя унизила, вешаясь на тебя. А в результате не права оказалась я. Как так-то? Просто поверь, не стоит больше так делать. Улыбнулся он моей эмоциональной реакции. К тому же демонстрация ведьминских сил здесь, при дворе Кондора Третьего, это еще и опасно. Отец сейчас в отъезде, но ему обязательно донесут, когда вернется. А у нас с ним и так... Скажем, расхождение во мнениях насчет всей этой ситуации. Опять он за свое. «Да не колдовала я! Не знаю, что им всем там померещилось, но если я начну демонстрировать ведьминские силы, это точно вызовет больше ажиотажа». Но сейчас на повестке дня стоял другой вопрос, а именно разборки с Ароном. «А кто тебя просил вообще затевать всю эту помолвку?» — возмутилась я. отвез бы меня обратно в академию и занимался своими делами». Там, знаешь, какая шикарная библиотека. Глядишь, я и нашла бы что-то про кольцо. И как его снять? Забудем об этом. Неожиданно резко ответил Арон. В академию ты больше не вернешься И кольцо не снимешь. Вот так поворот. Я таки сбилась с шага, споткнулась и едва не отдавила ему ногу. Принц поморщился, схватил меня за руку, вывел из круга танцующих, подвел к матери и все еще злясь из-за чего-то, проговорил. «Вам лучше посмотреть салют с балкона королевской гостиной. Я постараюсь присоединиться, но обещать не буду». И меня практически передали с рук на руки. Арон положил мою ладонь на локоть Аниры, раскланялся и отошел, тут же завязав разговор с парочкой советников, которых я видела, когда я вместе с ним таскалась по разным совещаниям. «И что у вас опять случилось?» Поинтересовалась Ее Величество, улыбаясь, как всегда, всем сразу. «Ваш сын случился», — пробурчала я. Королева рассмеялась, будто ей какую-то шутку сказала. Ее смех привлек внимание Арона, которого я все это время сверлила взглядом. Он посмотрел на мать и тепло улыбнулся, а потом на меня и улыбаться перестал. Ты что я не так сказала?» «Идем, дорогая, но мы правда лучше посмотреть салют с балкона, там обзор лучше». Потянула меня за локоть ее величество. Вот так мы ушли из зала, заполненного придворными. По пути с нами все раскланивались, желали приятного вечера и всячески долебезили да они. Противно даже стало. Причем теперь и передо мной многие расшаркивались. Надеюсь, не потому, что я стала невестой наследного принца, а из-за того, что оценили как ведьму и убоялись. Второе мне было бы гораздо приятнее». Наши одетые по придворной моде охранницы, которых я до этого вообще не замечала, так умело они сливались с толпой, последовали за нами. Мы все шли и шли по залам, переходам, широким коридорам и лестницам, музыка отдалялась. А я никак не могла понять, почему Арон вдруг разозлился. Да, я совершила ошибку, пожалев ту девушку, хотя сама этой ошибкой не считаю, хоть убейте. Но это он мне объяснил и даже повеселел, высказав свои претензии. А потом, стоило мне только заикнуться об Академии и поиске возможности снять артефакт, как принца будто подменили. Неужели он не хочет, чтобы я сняла кольцо? Но почему? Это же решит все проблемы одним махом. И король будет доволен, и мы с Ароном освободимся от этого вредного артефакта. И тут до меня дошло. Споткнулась, едва не шлепнувшись прямо посреди лестницы. Одна из охранниц тут же подскочила и удержала меня от падения. А я даже не поблагодарила ее, потому что пребывала, мягко говоря, в шоке. «Он не хочет!» «Арон не хочет, чтобы я снимала кольцо. Он вообще не собирается меня отпускать!» «И вся эта помолвка — это не временная мера, не способ позлить отца. Это все по-настоящему. Ох, кажется, я выхожу замуж!» Замуж за наследного принца, который станет королем, а я, соответственно, королевой. Но я не хочу быть королевой. Только не так, не сейчас. Мамочку, забери меня отсюда. Все это время я была уверена, что это временно. Мы обязательно разберемся с артефактом, и потом, может быть, если Арон не потеряет ко мне интерес, в далеком, неясном будущем, после окончания учебы, я бы, возможно, приняла его предложение, если бы он его сделал. А выходит, что принц и не думал о таком развитии событий. Он все уже решил, за нас обоих. — Медина, тебе нехорошо? — забеспокоилась королева Нира. Ты побледнела. — Устала, наверное, — пролепетала я. — Сейчас пройдет. Но на самом деле мне хотелось кричать, ругаться и истерить. Лучше вообще сбежать отсюда куда подальше. Желательно домой, ну или к девочкам, в академию. — А по какому поводу салют? — решила сменить тему. — Я обязательно постараюсь заручиться поддержкой ее величества. Она ведь тоже не в восторге от затеи сына. Но позже, когда переварю все и успокоюсь. — Так перводенство же! — улыбнулась королева, возобновив подъем по лестнице. — Гуляния на площади закончились, но во дворце еще несколько дней будут продолжаться празднования. — Точно! Перводенство! — А я со всеми этими событиями и забыла. Праздник прошел мимо меня, а саму ночь перводенства я вообще проспала, отключившись еще в карете, когда меня забрали прямо с бала. Даже желание духом не загадала. Девчонки сейчас, наверное, дома на каникулах, отдыхают и веселятся. Заявись я сегодня в академии, если бы Арон согласился меня туда отвезти, даже не повидалась бы с ними. Но Арон не захотел меня туда везти. И, похоже, дело было не в его чрезвычайной занятости. Он вообще не собирается этого делать. Салют прошел мимо меня, как что-то обыденное и незначительное. Хотя раньше я могла только мечтать о том, чтобы наблюдать это действо, что называется, из первых рядов. Сейчас же мне было не до зрелищ. Все мысли были заняты тем, как выкрутиться из этой безвыходной ситуации. Да еще и проклятие с короля как-то снять нужно. И это, пожалуй, даже важнее кольца, которую я тоже придумаю, как снять. Обязательно найду способ, потому что... Да потому что с артефактом все, что происходит между нами с Ароном, не по-настоящему. Да, я никак не могла забыть его поцелуй, и то, что случилось между нами в карете, было прекрасно, но... То самое «но», без которого никак. Я хочу, чтобы все было искренне, без родовых артефактов и магического принуждения. Я любви хочу, в конце концов. Как у папы с мамой — Как у той же Кариды с ее солдафоном, который, увидев ее тогда на площади, буквально до речи лишился и упустил поводье, даже не заметив, что его коняшка ускакала куда-то сама по себе. За правду, чтобы было все, а не так. Сегодня останемся на ночь здесь. Ты не против? обратилось ко мне ее величество, когда отгремел салют. А мне есть выбор, хмыкнула я, забывшись. Конечно! Ты что, милая? Приобняла меня за плечи королева. «Если хочешь, можем вернуться в Южный дворец. Уверена, Арон не будет против». «Зря вы так уверены». Покачала я головой. «Он не отпустит меня на ночь». «Кольцо!» «Ах, да», — тихо произнесла Анира. «Извини, я так увлеклась идеей, что мой сын женится, что совсем забыла об артефакте». «Нет, только не это, и она туда же. А как же сын пожалеет девочку?» «Ни на кого положиться нельзя. Что за жизнь-то пошла?» «Так, я все понимаю, но и меня тоже поймите. Мне нужна передышка. Еще пару дней назад я вообще замуж не собиралась. В ближайшие годы два-три так точно». Выпалила, сложив руки на груди. «И вообще, я пыталась донести до вас важную информацию, когда эта гадина Зара меня вырубила. Так вот, я поняла, почему король...» «Не сейчас». Перебила меня королева. Идем в мои комнаты». Освежимся, отдохнем. Я сощурилась, заподозрив что-то неладное. Ее величество будто не хотелось, чтобы я вообще о ее муже заикалась. «И почему?» спрашивается. Но спорить с королевой не решилась, все же не по статусу. И хоть приняла она меня буквально с распростертыми объятиями, и даже разоткровенничалась, рассказав о том, чем с посторонними не делится, а все равно, где я? и где Ее Величество, несравненная королева Анира Кондор. В гостиной Ее величества оказалось неожиданно людно. К тому моменту, когда мы переоделись в платье попроще и вышли из спальни, там уже обреталось не меньше десятка придворных дам. Это, я так поняла, была свита королевы, ее фрейлины и приближенные дамы. «Отдохнули», называется. Присутствовали здесь и уже знакомые мне Камила с Олесией. А переодеваться нам помогали охранницы из Южного дворца, что примечательно. Местных фрейлин королева близко к себе не подпускала и наедине с ними не оставалась. Не доверяет? Или просто привыкла уже к помощи южанок? — Дамы? — войдя в гостиную, завела тихий и неспешный разговор Анира. — Искренне рада видеть всех вас. Скучала по нашим разговорам, а не только. Но я вернулась из-за радостного события. А дальше последовало очередное представление меня как невесты Арона, нового члена семьи и прочее, прочее. Что примечательно, здесь никто не фыркал, не воротил нос и не косился на меня. Вообще, не раз уже было доказано на практике, что в отсутствии мужчин женщины ведут себя более раскованно и искренне. И я сама не заметила, как меня затянуло в эту кутерьму. Оказывается, когда не перед кем выпендриваться, придворные дамы и даже могини. Могут быть вполне дружелюбными и веселыми. А уж когда нам принесли вкусняшки и вино. Короче, свершилось чудо. Мне удалось немного расслабиться, отвлечься и повеселиться. А какие разговоры тут велись? Было, конечно, и обсуждение благотворительности, празднований, рождения детей и внуков, каких-то важных нюансов, но в основном. Да, мы сплетничали и обсуждали мужчин. Не обошли стороной ведьм а именно, свободы свободолюбие и неприятие института брака. Я сразу же сказала, что это не про меня. Воспитана в семье, где брак не то что не возбраняется, а, напротив, приветствуется, но только по любви. Тут последовали охи и ахи на тему, ну, конечно, никто не сомневается, только любовь могла соединить нас с Сароном. Тот факт, что принц, наследный к тому же, да еще и при ненависти отца к ведьмам, Могу взять в невесты ведьму исключительно по большой любви, остался невысказанным, но все все поняли, как говорится. Знали бы они, как обстоят дела на самом деле. Уже далеко за полночь, когда я приговорила три бокала вина, не разбавленного причем, а весьма крепкого, и все остальные тоже были прилично навеселе, несколько пожилых дам даже сдались и утопали спать, в двери постучали. Королева лишь посмотрела на одну из своих бдящих стражниц, и Жанка тут же пошла проверить, кого там принесло. Вернулась Малия буквально через несколько секунд, подошла ко мне, сделала реверанс и выдала. «Ваше высочество, вас ожидает его высочество». «А?» «Откровенно не поняла я всех этих высочеств». «Арон желает проводить тебя до твоих комнат». Улыбнулась мне королева Анира. «Ага, как же, до моих комнат». Опять уволочет в свою спальню и будет всю ночь обнимать, как подушку. Я было уже открыла рот, чтобы возразить. «Не хочу я идти к нему, мне и тут хорошо». Но хватило одного мимолетного взгляда королева, чтобы прикусить язык, пожелать всем доброй ночи и под вздохи на тему «Какая любовь!» и «Какой наш принц заботливый и предупредительный!» удалиться. Можно подумать, у них у всех сейчас не крутится в голове мысли о том, что ночь мы с Ароном проведем вместе. Ну, хоть не говорят об этом, по крайней мере, при мне, и на том спасибо. Арон действительно ждал меня за дверью. Заметно уставший и слегка нетрезвый. Справедливости ради, я тоже была на веселе и устала прилично. Так что мы вполне гармоничная пара. Эта мысль вызвала приступ тихого смеха, но мое хихикание восприняли без восторга. «Ты пила?» — нахмурился принц. «Можно подумать, ты и нет!» — фыркнула я. Я надеялся, что хотя бы один из нас будет держать себя в руках этой ночью. Туманно ответил он. Но, может, это и к лучшему. Я не поняла, на что он намекает, да и особого желания вникать не было. Переживание и напряжение этого высшей мере непростого дня давали о себе знать. Мне хотелось уже по-настоящему расслабиться и перестать постоянно следить за тем, что говорю и делаю. А вот чего не хотелось, так это выяснение отношений и споров. «Нет у меня на это сейчас сил, так что оставим разборки до утра». Арон молчаливо поддержал мою идею, и до его спальни мы добирались, собственно, в молчании. Разве что мое пыхтение под конец нарушало тишину. Но и не удержалась, пробурчала. «Ты бы перебрался куда-нибудь пониже!» «Эти лестницы меня доконают!» «Я подумаю над этим». Улыбнулся он, подхватил меня на руки, и последние пару десятков ступеней мы преодолели гораздо быстрее, как и последовавший за ними коридор. Я такому способу передвижения была только рада, но к теме переезда мы еще вернемся. Это никуда не годится.